А после полуночи, когда утомленные гости без аппетита закусывали и лениво перекидывались фруктами, слуги по знаку Калигулы подхватили под руки мертвецки пьяного Аппела и, сопровождаемые отчаянными криками вдруг протрезвевшего шута и безумным хохотом всех остальных, бросили его через парапет в волны еще холодного моря. И пока несколько случайных лодочников, ловивших рыбу при неослабевающем свете факелов, спешили на помощь барахтавшемуся шуту. Каллигула вместе с четырьмя претарианцами осторожно подняли с ложи спящего Клавдия и, стараясь преждевременно не разбудить, тоже бросили его в море, чем вызвали взрыв всеобщего веселья. «О, помогите, мисс Солина, я умираю!» истошно кричал брат Германика, не понимавший, почему он вдруг оказался в ледяной воде. Мисс Алина испустила душераздирающий крик и кинулась к парапету. «Эй, Клавдий, спасите его на помощь!» «Я не умею плавать, я тону!» Захлебываясь, кричал Клавдий, то исчезающий под водой, то появлявшийся вновь. Калисто сбросил тогу и, описав в воздухе дугу, вниз головой прыгнул с моста. Через несколько минут он, гребя одной рукой, подплыл обратно к площадке, куда несколько претарианцев втащили полуживого Клавдия. Там уже слышались громкие похвалы плебеев, которых император пригласил отпраздновать его великую победу. Но не успели они приблизиться к столам и по достоинству оценить угощения хозяев, как Цезарь и его свита стали их хватать и бросать через парапет моста. А когда одни несчастные попробовали спастись, уцепившись за парапет, а другие начали взбираться обратно по балкам моста, Калигула, охваченный приступом бессмысленной ярости, закричал, «Бейте их мечами по рукам, рубите им головы, Топите, топите этих бездельников. Он схватил меч и подал пример Вителию, Кассию, Протогену, Аппелу, Мнестеру и многим другим приближенным, которые принялись разить горожан направо и налево, не давая подняться на мост никому. Вода под мостом скоро потемнела от крови. Среди кровожадных криков и воплей о пощаде то и дело раздавался свирепый крик обезумевшего Калигулы. Топите этих бездельников! Топите! Топите. Глава 8 Вознесение Друзиллы. Ливия Аристила и Лолия Паолина выходят замуж. На второй день после возвращения в Рим Император вызвал Афрания апатита и еще раз велел выполнить данный им обед тщетно молил несчастный о пощаде. Напрасно божился отдать в храмы все свое состояние, если ему будет дарована жизнь. Калигула был непреклонен. Более того, видя, что жертве не хватает мужества убить себя, Гай Цезарь приказал высечь его розгами. И пока в Атрии Тибериевского дворца тюремщики в кровь полосовали пухлую спину злополучного плебея, Калигула садистски радовавшийся каждому новому удару, каждому новому воплю истязаемого, заглядывал ему в лицо и приговаривал «Выполни свой долг, клятва преступник, убей себя, нечестивец!» Наконец, давая передохнуть уставшим мучителям, Он заставил окровавленного офране одеться, с глумливой ухмылкой водрузил ему на голову Митру Понтифика, а потом, вдоволь поиздевавшись над ним, отдал на растерзание, свори босоногих подростков, как на зло собравшихся на площади перед храмом Аполлона, и как только обезображенный, онемевший от боли и ужаса патит, появился на улице, ковыляя за четырьмя своими палачами и декурионом, приставленными к нему на случай побега о котором едва ли мог подумать этот обессилевший человек, его сразу же окружила целая сотня несмышленых, но жестоких мальчишек. Они свистели, улюлюкали и пронзительно кричали. «Афраний, выполни свой долг! Выполни свой долг, Афраний!» Оглушенный их воем, бедный клятвопреступник бросился бежать к холму победы. Следом тотчас скинулась вся стая его безжалостных истязателей, завопивших громче прежнего. «Выполни свой долг, Афраний, Афраний, выполни свой долг!» Затравленный беглец не знал, куда деться от этих разрелённых ириней, число которых увеличивалось с каждой минутой. Его глаза вылезли из орбит, на губах выступила пена. Обезумевший Афраний Патит был похож на обреченного дикого зверя, не понимавшего, кто и за что измывается над ним. Беднягу через три часа нашли мертвым. Он лежал с разбитой головой неподалеку от портика Сервия Туле. Понаблюдав за началом этой пытки из окна Тиберевского дворца, Калигула облачился в роскошный греческий наряд и, сопровождаемый лекторами, отправился в Курию, по дороге жалуя ститу Флавию Веспасиану. «Вот видишь, как тяжела моя ноша. Нет, тебе не понять, сколько безобразия мне приходится выносить. Доконают меня эти мерзавцы». Рассуждая в том же духе, он вошел в Сенат, где, еще даже не заняв курульного кресла, грозно прикрикнул на отцов города, почтительно склонившихся перед ним.